Ряды с городами Эти ряды князей с властными городами были новым явлением Руси XI и XII веков и внесли важную перемену в ее политическую жизнь, или, точнее, были выражением такой перемены, подготовленной ходом дел на Руси. Весь княжеский род оставался носителем верховной власти в русской земле. Отдельные князья считались только временными владельцами княжеств, достававшихся им по очереди старшинства. При сыновьях и внуках Ярослава эта владельческая очередь простиралась на всю русскую землю. В дальнейших поколениях Ярославова рода, когда он распался на отдельные ветви, каждая ветвь заводила свою местную очередь владения в той части русской земли, где она утверждалась. Эти части, земли, как их называет летопись XII века, почти все были те же самые городовые области, которые образовались вокруг древних торговых городов еще до призвания князей. Киевская, Переяславская, Черниговская, Смоленская, Полоцкая, Новгородская, Ростовская. К этим древним областям присоединились образовавшиеся позднее области Волынская, Галицкая, Мурморизанская, из этих земель Киевская, Переяславская и Новгородская оставались в общем владении княжеского рода, или точнее служили предметом спора для князей, в остальных основались отдельные линии княжеского рода в Полоцкой потомство Владимирова сына Изяслава, в Черниговской линии Ярославова сына Святослава, в Волынской, Смоленской, Яростовской, ветви Мономахова потомства и так далее. Первоначальными устроителями этих областей были древние торговые города Руси, по именам которых они и назывались. С образованием Киевского княжества на этих городовых областях основались административные деления страны, а потом династический распорядок владений между первыми Ярославичами. Но в том и другом князья руководились своими собственными правительственными или генеалогическими видами. Теперь все отношения князей не только между собою, но и к главным городам и властей стали договорными. Волостной город со своим вечем вошел властным участником в политические соображения князей. Князь, садясь в Киеве, должен был упрочивать старший стол под собою уговором с киевским вечем. Иначе бояре напоминали ему «Ты ся и еще с людьми Киеве не укрепил». Не посягая на верховные права всего княжеского рода, Вечевые города считали себя вправе рядиться с отдельными князьями-родичами.